Глава 32 Кортеж наследного принца был огромным. Машины, в которых предстояло ехать и самому принцу, и мне, и Кишори, представляли собой уже знакомые мне БМП, переделанные в кабинеты на колесах. А вот большая часть остальных машин сопровождения была грузовиками-солдатами. Хотя, скорее, не с солдатами, а гвардией императорского рода. Знаков различия на бойцах не было, но выучка бросалась в глаза. И она была слишком хороша для регулярной армии. С собой дозволялось взять несколько сопровождающих, но я ограничился одним — астрабади. Самый близкий мне человек и одновременно самый сильный из бойцов моего рода. Точнее, формально астрабади уже представлял свой собственный род, но по факту пока ничего не изменилось. Да и не изменится. Астарабаде был и останется моей правой рукой. Кишори притащил с собой группу из пяти человек, и это тоже были не слуги. Судя по повадкам, это диверсионная группа. Наследный принц поприветствовал нас с Кишори, небрежно кивнул Астарабади, который неизменно держался за моим плечом, и пригласил меня в свою БМП. До Агры примерно полдня пути, самое то, чтобы обсудить цену объекта, как мы и планировали. Организованность охраны принца меня изумила. Мы действительно выехали в строго назначенное время. Одно это показывало высочайший уровень. «Итак, Раджаджи, что вы хотите за объект?» С легкой улыбкой произнес наследный принц, когда мы устроились в креслах в его кабинете на колесах. «Чистый родовой камень», — ответил я. «Для рода Астарабади», — с понимающей улыбкой уточнил наследник трона. Я молча кивнул. — Сразу по возвращению в столицу я вам его передам, — пообещал принц. — Рад, что мы так быстро разобрались с делами. — Разве? — приподнял брови. — А разве нет? — удивился он. — Ну, если вам нужен только сам объект, — многозначительно улыбнулся я, — то да, конечно. — А что еще? — непонимающе нахмурился принц. — Кровная привязка вам не нужна, — напомнил я. Наследник трона открыл было рот, но тут же сообразил. В прежних разговорах я не разделял эти две вещи. Более того, я пообещал ему сделать кровную привязку объекта. Однако и о том, что кровная привязка идет в комплекте с объектом, то есть не имеет своей отдельной цены, я тоже не говорил. В конце концов, объект можно использовать и без кровной привязки. — Согласен, это не одно и то же, — с несколько натянутой улыбкой признал наследный принц. — И что вы хотите за привязку? — Услугу, — ответил я. Наследный принц помрачнел. И его можно было понять. Одно дело — услуга от рядового рода, и другое дело — от будущего императора. Или даже от всего императорского рода. Я даже не знаю, что круче. — Родовую или лично от меня? — уточнил он. Хороший вопрос. Учитывая, что нынешний император даже после отречения от трона всей власти в своем роду не потеряет, я даже не знаю, что выгоднее. На ваше усмотрение, нейтрально улыбнулся я. Ваше высочество, я не буду выкручивать вам руки. В конце концов, мы уже едем на объект. И я не отказываюсь от своих слов. Я сделаю вам кровную привязку. Наследник трона немного расслабился. Вспомнил, видимо, что до сих пор лично ему наши отношения не несли никакого негатива и перестал видеть во мне врага. Да, я запросил много. Отложенная услуга — вообще опасная вещь. Но ведь взамен он получает неодноразовую игрушку. «А если я вообще откажусь обещать вам услугу, Раджаджи?» — насмешливо улыбнулся принц. «Я сделаю выводы», — хмыкнул я. Не откажется, это нам обоим понятно. В таком случае на каких-либо отношениях можно будет поставить крест. После такого финта я возненавижу будущего императора чуть ли не сильнее, чем нынешнего. Еще и на переговорах найду способ свинью подложить. А там слово за слово и место в Индии мне и моему клану попросту не останется. Потереть же большую часть полноцветных пришельцев страна не может себе позволить. Не нужны наследнику трона такие проблемы. — Даю слово один раз максимально полно помочь вам в любом деле, Раджаджи, — торжественно произнес принц. — Если это, разумеется, не будет противоречить внешнеполитическим интересам страны. — Благодарю, Ваше Высочество, — склонил голову я. В Агру мы добрались к обеду. Делегация уже ждала гостиница в центре города, в которой сегодня не было посторонних. Да, в полчаса на приведение себя в порядок, наследник трона позвал меня к себе. Принц расположился в самых больших апартаментах, какие здесь нашлись. В гостиной меня ждал не только он сам, но и начальник его охраны. Наследник трона хотел обсудить нашу будущую ночную вылазку на объект. Командир охраны принца выслушал наш план с каменным выражением лица, и только под конец я заметил, что он с трудом сдерживает смех. «Позвольте уточнить, ваше высочество», — ровно произнес военный, — «это место, которое вы ищете в дальнейшем, так и останется тайным». «Э-э-э...» — чуть замешкался с ответом наследный принц. «Оно будет как-то использоваться», — аккуратно продолжил расспросы командира охраны. «Скорее всего, там будет построена новая резиденция императорского рода», — ответил принц. «Тогда позвольте мне внести предложение, Ваше Высочество!» все же не сдержал легкую улыбку военной. Принц молча кивнул. «Прятать тайное проще всего на виду», — заявил командир охраны. «Если целью вашей ночной вылазки является избавиться от чужих наблюдателей, поверьте мне, вы от них не избавитесь. Скорее уж, еще больше внимания привлечете таким образом. А нам при этом вы серьезно осложните работу». Наследный принц бросил взгляд на меня, и я пожал плечами. Мне совершенно безразлично, что и как наследник трона будет делать со своим новым объектом. Моя задача — только показать ему точку входа и провести кровную привязку, остальное меня вообще не касается. Наследник трона вновь посмотрел на командира своей охраны и поощрительно кивнул ему. «Мне кажется», — продолжил военный целесообразнее обставить вашу поездку с максимальным размахом. Никого не удивит тотальная зачистка местности, на которую я брошу все имеющиеся в наличии силы. Широкий пояс безопасности — это стандартное охранное мероприятие при выезде любого члена императорской семьи. У меня достаточно людей, чтобы обеспечить отсутствие чужих наблюдателей в очень солидном радиусе. Более того, мы можем прикрыть вашу поездку совершенно правдивой легендой. Вы изволили лично выбрать место для будущей родовой резиденции. Захотелось вашему высочеству не на карту глянуть, а самолично ткнуть пальцем под ноги и сказать, мол, резиденция будет здесь. Учитывая вашу военную карьеру, вопросов не останется даже у самых заядлых скептиков. И никакого двойного дна под таким обоснованием, особенно если строительство начнется сразу после вашего визита, Никто искать не будет. Да, командир охраны излагал все это совершенно бесстрастным тоном, но наследный принц пристыженно отвел глаза. Теперь я понимал, почему военный едва сдерживал смех, слушая наш план. Со стороны предполагаемая ночная вылазка выглядела как детский сад. И ладно я, просто не знавший протоколов императорской охраны, но наследный принц-то почему на это согласился? В диверсантов захотелось поиграть. «Вы правы», — взял себя в руки наследник трона. «Организуйте нам выезд сразу после обеда. Будем выбирать место под будущую родовую резиденцию». «Я могу довести эту цель для своих людей», — уточнил командир охраны. «Да, можете», — кивнул наследник трона, — «но только до своих людей». «Вы хотите сохранить место в тайне от господина Кишори?» «Хотелось бы». Без особой надежды отозвался принц. «Я предупрежу людей», — спокойно кивнул командир охраны. «В эту поездку я взял с собой только ветеранов, и они прекрасно знают, что получить какую-либо информацию от человека невозможно лишь в одном случае. Если он не отвечает вообще ни на какие вопросы. Лишних людей у нас здесь нет. У господина Кишори в этой поездке есть только небольшая спецгруппа. Если мы оставим их в городе вместе с ним то как минимум до конца поездки возможности выяснить что-либо у него не будет. А дальше поинтересовался наследник трона. После возвращения я буду вынужден написать развернутый доклад для его величества. Неопределенно качнул головой военный. Принц поморщился. И дело тут, как я понимаю, даже не в потенциальной утечке. Лишних людей к внутренней документации императорского рода наверняка не подпускают. А в том, что Кишори может задать вопросы напрямую императору, и нет гарантии, что тот не ответит. Как ни крути, Кишори — один из немногочисленных ближников императора, это даже я знаю. Хорошо, действуйте, — кивнул наследный принц. Поездка на объект получилась спокойной. Единственный сложный момент возник, когда я потребовал присутствия Астарабаде, причем не просто в кортеже, а прямо рядом с собой и принцем. «Зачем?» — спросил тогда наследник трона. Его начальник охраны напряженно прищурился. Мы стояли на парковке перед зданием гостиницы. Нас, конечно, плотным кольцом окружали и машины, и люди императорского рода, но на открытом месте говорить все равно не хотелось. «Мы можем поговорить в машине?» — нейтрально уточнил я. Наследник трона махнул рукой, и его начальник охраны первым скрылся в кабинете на колесах. Затем внутрь вошел принц, последним мыс старобади. Командир охраны стоял чуть впереди, плечом прикрывая наследника трона. «Серьезно? Он что, на покушение рассчитывал?» «Так зачем?» — повторил вопрос принц. «Для открытия бесхозного древнего объекта нужно три мага», — ответил я. Командир охраны вытаращился на меня, но промолчал. «Почему именно он?» — продолжил расспросы наследник трона. «Сейчас я не готов ответить на этот вопрос, Ваше Высочество», — уклончиво произнес я. «Однако я уверен, в течение ближайшего года вы сами найдете ответ на этот вопрос». Я не мог себе позволить прямую ложь, но я не хотел раскрывать тот факт, что для проникновения в объект достаточно одного полноцветного мага. А когда мы раскроемся, наследник трона наверняка вспомнит этот разговор и решит, что Астарабаде нужен был мне именно потому, что он тоже полноцветный маг. «Я запомню, Раджаджи», — медленно кивнул принц. «И напомню вам этот разговор через год, при необходимости». «Конечно, ваше высочество», — склонил голову я. Наследник трона бросил взгляд на своего командира охраны и кивнул ему на выход. «Поехали уже!» И мы поехали. Если не брать в расчет напряжение бойцов, особенно заметное по командиру охраны, которого внезапно посвятили в родовую тайну, то поездка получилась даже скучной. «Пока ехали, я сделал три цвета функциональных шара, принцу Астарабаде и себе». Мы спокойно доехали, нашли место и одновременно провалились в черноту. Судя по веселому удивлению наследника трона, мир на него не смотрел, как это было со старобади и рамом в свое время. Я вызвал нужное плетение, принц плеснул на него свою кровь, нас вышвырнуло обратно в лес. Рутина. Правда, так считал только я. Приподнятое настроение наследника трона было видно невооруженным взглядом. Однако времени на изучение новой игрушки у него почти не было. Командир охраны выделил нам полчаса на прогулку по полюсу и выбор места для резиденции. Когда начало темнеть, мы загрузились в машину и двинулись в обратный путь. Кишори тоже было не чуждо любопытство. Глава СБ встретил нас чуть ли не на пороге гостиницы и попытался было сходу вызнать подробности поездки. Наследный принц опрометчиво пообещал ему разговор за ужином, а я бы вообще счел за лучшее скрыться в своей комнате до утра. Принц, понимающий, хмыкнул и сообщил, что завтракаем мы все вместе в семь утра. Что ж, пусть так. Вечно бегать от общения с Кишори мне не удастся, это я понимал. Но хоть на свежую голову схлестнемся, и то хорошо. А в том, что мы с Кишори схлестнемся, я не сомневался. На завтрак я спустился последним, но при этом не опоздал. Наследный принц доброжелательно мне кивнул, а Кишори окинул укоризненным взглядом, который я проигнорировал. Дождавшись, пока я поем и перейду к кофе, Кишори стал прощупывать почву. — Как считаете, господин Раджат? — нейтрально произнес он. — У нас будут проблемы на переговорах с Непалом? — Не знаю, господин Кишори, — ровно ответил я. Ну серьезно, он нашел у кого спросить. Уверен, что аналитики ЭСБ, что люди императорского рода декадами прочитывали во всевозможные варианты. И уж то что, а эти выкладки у Кишори точно есть. Зачем ему мнение дилетанта? Я никогда в жизни даже краем глаза не видел переговоры такого уровня. И вряд ли для Кишори эта новость. Усыпляет бдительность? Пытается расположить меня к себе. — Как вы считаете, непальский пришелец будет на переговорах? — продолжил Кишори. — Возможно, — пожал плечами я. — Будет обязательно, если на переговорах запланирован в том числе раздел древних объектов, которые находятся в свободных землях, то глупо оставлять самого осведомленного по этой теме человека дома. — А могут ли быть в мире до сих пор неизвестные нам пришельцы? — поинтересовался Кишори. Я неопределенно покачал головой. Вот тут я уже не уверен, что Кишори это знает. Как и наследник трона, кстати. Сомневаюсь, что кто-то из нас, даже имперец Лакшти, поделился с императорским родом подобной информацией. Впрочем, довольно легко предположить, что центр появления чужаков находится в Индии. Достаточно знать, что пришельцы также есть у всех наших ближайших соседей. Вывод о том, что и в свободных землях должны, по идее, переродиться древние маги, напрашивается сам собой. Господин Раджат бросил на меня укоризненный взгляд Кишори: Мы с вами в одной лодке. Здесь и сейчас, а также в ближайшем будущем мы все союзники. У нас одна цель. И его высочество и вы и я крайне заинтересованы в успехе переговоров с Непалом. Согласитесь, я не спрашиваю у вас ничего, что не относится к делу. Эта информация может повлиять на ход переговоров и повлиять серьезно. Я встретил прямой открытый взгляд Кишори. Что ж, конкретно в этом случае он прав. Если не пальцы нашли полноцветных хозяев секторов свободных земель, это действительно может изменить расклад сил. На этот конкретный вопрос я отвечу. В самом факте наличия неизвестных пришельцев нет ничего такого. К тому же этот ответ — моё негласное подтверждение, как он выразился, — союзничество. Что ж, вот и началась игра на несколько слоях смыслов, как это любит глава сб Однако если Кишори думает, что под эту шарманку он сможет выманить у меня много информации, то он ошибается. «Могут», — коротко ответил я. Наследный принц слегка наклонил голову и благодарно улыбнулся. Мой ответ на союзничество он тоже оценил. «И сколько должно быть пришельцев?» — как бы между делом уточнил Кишори. «Интересно, он всерьез рассчитывает, что я отвечу?»